Истинная суть учения Христа. 25 марта 35. Конечно, много душ жаждущих нового освещения учения Христа. Потому, если нельзя найти сочинение Оригена, я советовала бы вам прочесть замечательные книги «Добротолюбие». Читая эти жизненные советы и объяснения Евангелий подвижниками первых веков христианства. Ясно видишь, в какие дебри забрело наше современное сознание. Именно эти великие подвижники понимали под термином Христос высший божественный принцип в нас. Именно тем, чем он был во всех мистериях древности. Термины Крестос и «кристос, Христос, Христос заимствованный из словаря языческих мистерий. Крестос или Неофит, прошедший через все страдания и выдержавший все испытания во время последнего ритуала посвящения, при помазании, становился Христом очищенным ибо его приходящая личность сливалась с его нерушимой индивидуальностью, и он становился бессмертным эго. Тождественность этого понятия Христа можно найти и в послании к Галатам, глава 4, стих 19, и в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 16, и в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 4, и Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Книги добротолюбия присланы мне с Афона, но, несомненно, они имеются даже у некоторых староверов. Некоторые страницы так схожи по духу со всеми восточными учениями и учением живой этики. Замечательно там утверждение Великого Антония о царственном пути или пути равновесия. Пути средним, который был завещен и всеми великими учителями человечеству. Как прекрасен труд освящения, очищения, учения Христа в духе первых подвижников Христовых и нового понимания. Полезно было бы просмотреть также и историю, и все постановления церковных соборов. Можно будет убедиться, как с веками большинство представителей церкви удалялось от истины, но, конечно, важно было бы иметь сочинение «Оригена» о началах. Там столько объяснений всем неясным местам в Евангелиях и Библии. Труд очищения учения Христа, доказывающих Его жизненность и единство со всеми великими учениями Востока, явился бы ценнейшим вкладом в нашу бедную или малодоступную духовную литературу. Можно загасить весь огонь сердца, читая современные богословские сочинения и не только христианские, но и других существующих религий. Лишь идя к Первоистокам, можно открыть красоту и единство великих откровений.